Глава четвертая. Нападение. Тася. Вайолетт в опасности. Молнией промелькнуло у меня в голове, как и осознание того, что я единственная, кто сохранил способность двигаться. От напряжения на лбу и висках закари проступили вены, но все его попытки выйти из ступора были тщетными. Он не мог шевельнуть даже пальцем. В его пристальном, прожигающем огнем взгляде я прочитала «Защити принцессу». Так, Тася, спокойствие, только спокойствие. Сосредоточиться, оценить обстановку, действовать. Надо представить, что это очередной экзамен. Будем импровизировать. Пятеро облаченных в черные мужчин выскочили из порталов одновременно. Хищная грациозность, с которой они передвигались, выдавала в них оборотней из семейства кошачьих. А плотными балаклавами с маленькими разрезами для глаз и своим одеянием они напомнили мне земных ниндзя. Ладно, котятки, сейчас мы с вами разберемся. Первый камикадзе был успешно подбит моей туфлей, второго постигла такая же участь. Ошалевшая от того, что в зале кто-то способен двигаться и более того оказывать сопротивление смертоносными обувными снарядами, остальные трое на секунду опешили. Мне этого хватило, чтобы создать в руках боевой энергетический шар и запустить его в очередного нападавшего. Но тот оказался шустрым парнем. Уклонившись в последнюю секунду, он попытался накинуть на меня магическую сеть, пока двое его друзей метнулись к принцессе с явно недружественными намерениями. Прыжок, кувырок, и я увернулась от ловушки, а заодно подскочила к столу, где были разложены столовые приборы. Схватила два ножа, белый и желтый, и метнула их в противников, предварительно снабдив это холодное оружие боевым энергетическим полем. Если ножи воткнутся в чье-то тело, то это существо будет парализовано. К моей радости белый нож вошел в плечо одному из камикадзе, и тот рухнул, как подкошенный. А вот второй за разу успел увернуться, в итоге нож с гухим дзынь подбил золотой поднос с высоким ванильным тортиком, и эта сладкая конструкция приземлилась прямо на голову Дерека. Упс. Синие глаза Дроу налились бешенством. А с его идеально ровного носа медленно стекала шоколадная глазурь. Не выдержав, я расхохоталась, чем обескуражила последнюю пару кошаков. Но эти шустрые типы быстро пришли в себя. Решив, что я смеюсь над ними, они пришли в ярость, забыв о принцессе. Теперь их главной целью было добраться до меня. Дальше я прыгала по залу, как бешеная розовая зефирка. Шиншик мной бы гордился. Впрочем, Закари тоже, судя по одобрительному блеску, в глазах моего учителя и ухажора Отчаявшиеся двое кашканинзей были достаточно опасными противниками. Я едва уворачивалась от их метательных орудий и уходила от магических захватов, выжидая подходящего момента для контратаки. Но пять лет обучения на факультете боевой магии даром не проходит и теперь мне предоставился шанс доказать свою профпригодность перед целым залом высокородной знати. Чувствую, что после такой наглядной демонстрации у меня не будет проблем с трудоустройством. Мне удалось обрушить на голову одного из нападавших люстру, но вырубить его окончательно не удалось. Он был лишь оглушен и теперь выбирался из-под хрустальных осколков гневно рыча и дрожа от бешенства. Тортик? Весело предложила я ему, и магическим лучом метнула в него еще один поднос с кондитерским изделием. попало Кажется, этого кошака вот-вот разорвет от злости. Пока он отплевывался ванилью, запустила в него пару ножей и швырнула в его приятеля боевой энергетический шар. Но второй паразит времени зря не терял. Снова уклонившись от моего фаербола, ну до чего шустрый тип, он выпустил в меня темную молнию смертельного заклинания. Извернувшись змеей, я попыталась уклониться, но запнулась, наступив на длинный подол платья, и мерзкий сгусток задел мою руку по касательной. Местная магия не влияла на меня так, как на коренных жителей сантарии, но это было чертовски больно. Ощущение сравнимо, пожалуй, с ударом шокера. И да, я знаю, каково это. — Бизна! — прошипела я, прижимая к себе раненую руку, заполошно оглядываясь по сторонам на мое счастье наемники решили что устоять после такого удара я не смогу и потеряв бдительность рванули ко мне намереваясь устранить меня грубой силой энергия этого мира отозвалась сразу охотно наполняя силой плетения заученные до автоматизма там на занятиях было трудно и зачастую больно, но сейчас я радовалась, что была готова к такому повороту сосредоточившись и отчитывала метры до их приближения пятнадцать Десять, восемь, шесть, три. Только когда расстояние между нами сократилось до минимума, я отпустила колкую энергию, убийственную для всего живого. К несчастью, я умела только разрушать. И всегда масштабно. Поэтому и пришлось осваивать боевую магию вместо исконно женских артефактов или целительства. Пульсары громко взорвались, разбрасывая наемников сломанными куклами. Но на рефлексии у меня не было уже ни сил, ни желания. Почувствовав себя шариком, из которого неожиданно выпустили воздух, я села на пол, в видя как зашевелились и загомонили вокруг живые статуи. И последнее, что я заметила перед тем, как мое сознание погрузилось в темноту, изумленные зеленые глаза раба оборотня, в которых плескалось восхищение.